Глава пятая. Поговори с отцом. Альберта Томасина. Младший наследный принц Мазарии. Наверное, надо было радоваться, что отец пригласил меня в личные покои, а не в тронный зал, потому что в основном мы виделись только там. Большинство наших встреч проходило по одному сценарию. Иногда мне даже совершенно искренне казалось, что отец любит принимать меня при свидетелях. Нередко и унижать при свидетелях, демонстрируя таким образом свою власть. Но тут же стоило себя остановить и поправить. Отец в принципе любил показывать свою власть и высочайшее положение всеми возможными способами. Он даже говорил о себе во множественном числе, как будто местоимение «я» было недостаточно для его огромного эго. Уж слишком короткое слово. Меня редко, точнее, почти никогда не хвалили. Император считал, что похвалы – удел слабых, а настоящими мужчин делают только трудности, которые он и обеспечивал мне вполне регулярно. Из лучших побуждений и только в воспитательных целях. Тяжело жить с пониманием того, что что бы ты ни сделал, этого будет недостаточно. Нет, пока я был маленьким, я еще искренне пытался что-то доказать. Думал, что у меня получится хоть как-то впечатлить отца. Старался изо всех сил. Мое детское сознание не принимало того факта, что в сердце этого человека для меня просто нет места, если у отца все же это сердце было. Я часто в этом сомневался. Но потом пришло осознание, что те успехи, которые вызывали восхищение учителей и зависть у брата, не отражались на лице императора как будто он просто смотрел сквозь меня. Уверен, что даже если бы мне удалось совершить оборот и стать драконом, то и в этом отец бы нашел недостаток. Либо я был бы недостаточно мощным, а может, чешуя была бы неправильного цвета. Поэтому я не испытывал никакого восторга от предстоящей встречи. Я, не торопясь с достоинством, распрямив плечи, двинулся сквозь тяжелые шторы, отмечая, что обстановка не изменилась с тех пор, как я здесь был в последний раз два года назад. Это не было сюрпризом. Отец был педантичен и консервативен. Именно поэтому он совершенно не обрадовался моему намерению отправиться в Академию Шикли. Но он ничего с этим поделать не смог, потому что законы и традиции, которые позволяли мне делать то, что я хочу, он тоже ценил и уважал. Именно этим разногласием я и воспользовался, отправляясь на учебу. Такие уловки я научился применять для того, чтобы защищать свои интересы, чтобы просто выжить. «Сын!» – послышался голос отца, а я настолько растерялся, что споткнулся на ровном месте и чуть было не полетел носом вперед. Когда отец в последний раз называл меня так, и я остановился для того, чтобы порыться в своей памяти, потому что даже прилагая усилия, В самом деле не мог вспомнить, что такое вообще было. «Альберт!» – металл звенел в голосе отца, и мне пришлось отмереть и поторопиться. Совсем не хотелось портить настолько исторический момент пустой ссорой. Темные бархатные шторы не пропускали солнечный свет, поэтому в комнате царила приятная прохлада и полумрак. Все, как любит император. Более того, отец даже имел в услужении специальных магов, которые контролировали температуру воздуха в его личных покоях. Поэтому здесь всегда, даже в самый жаркий день, было прохладно. Огромный массивный стол из редких пород дерева, столешница которого была ни много ни мало просто карта нашего мира, оказался на удивление пустым. Император ждал меня за небольшим столиком, на котором стояли фрукты и серебряный кувшин а в кувшине наверняка была его любимая каркарида. Впрочем, если быть честным, я тоже любил этот освежающий напиток, который изготавливали из красных спелых ягод. Он прекрасно утолял жажду в жару. Все происходящее было настолько необычно и непривычно, что мне на мгновение захотелось развернуться и сбежать. Вместо этого я сделал над собой усилие, совершил ритуальный поклон и сел на указанный стул наступила неловкая и напряженная тишина отец молчал а я не имел права открывать рот первым да и не стал бы так рисковать казалось стоит мне только открыть рот как из него выскочит какая то невообразимая глупость типа вопроса зачем меня сюда вызвали кроме этого я не мог не отметить что отец сильно сдал он выглядел осунувшимся уставшим постаревшим что в принципе было невообразимо драконы живут долго Очень-очень долго. А сейчас передо мной сидел настоящий старик. Вот только спрашивать его о самочувствии и возможных проблемах со здоровьем можно было, если захотелось проверить, насколько умелые руки у отцовского палача. У меня такого желания не было. Ты видел брата? Наконец, после долгой минуты тишины, поинтересовался у меня отец. Мое лицо не смогло удержать маску равнодушного спокойствия и искривилась в гримасе, полностью отражающей все, что я на данный момент думал о своем брате. «Значит, видел, бедный мальчик, он так переживает», – с сожалением произнес отец, а я приложил все усилия для того, чтобы промолчать и вернуть своему лицу прежнее безразличное выражение. Императора вряд ли интересовало мое мнение о брате который уже давным-давно не был маленьким мальчиком, а скорее был просто избалованным разгильдяем, если не хуже. «Мы должны взять с тебя клятву неразглашения», поспешил меня порадовать отец, и вот тут я несколько удивился. «О чем таком пойдет речь, если отец требует от меня подобное? Я никогда не давал повода сомневаться в своей верности и преданности короне». Впрочем, сейчас по этому поводу спорить бесполезно. Я опустился на одно колено перед отцом и, склонив голову, торжественно принес ему клятву о том, что все, что я сейчас услышу, будет храниться в секрете, пока он жив. Хорошо. Отец одобрительно хлопнул меня по плечу, а я, не ожидавший подобного, зашатался. Не от силы его прикосновений, а от эмоций, нахлынувших на меня, и поспешил сесть обратно на стул. около полугода назад «Бахрия предложила нам соединить королевство, выдав за нашего сына их единственную принцессу», сообщил император, а я начал думать. В принципе, в этом не было ничего удивительного. В договор о браке совершенно точно входило бы условие военной помощи, которую должна была бы оказать Мазария в конфликте, уже несколько лет разоряющим соседние страны. У нас во всем этом был собственный интерес. Нам нужен был магический камень, который мы перестали получать из-за продолжительных военных действий. Вот только готов поспорить, это лишь начало истории. И у императора гораздо более долгоиграющие планы на этот бесспорно выгодный династический брак. Вот только они хотели точно знать, что от брака будут наследники. И мы приказали Моргану снять медальон. Отец прикусил губу, словно размышляя, что сказать дальше. А я неосознанно потянулся рукой к своему медальону, потому что жуткая и пугающая догадка поселилась в моей голове. Нет, этого просто не может быть. Мазария не признавала бастардов. Молодежь, несмотря на строгие правила, любила погулять. Мужчины, разумеется. За честью дочерей следило нередко целое маленькое войско. Именно для этого были придуманы специальные артефакты – медальоны, которые надевал на сыновей глава рода. Они удостоверяли в том, что нежеланной беременности просто не будет, а наследник или сын рода может без лишних забот наслаждаться жизнью столько, сколько ему захочется. За полгода Морган обстоятельно прогулялся по всем борделям столицы, но ни одна так и не понесла от него. Закончил отец. Я судорожно сглотнул. Мне показалось, что сейчас он вбивает гвозди в мой гроб. Все это было настолько пугающе и имело столь серьезные последствия, что я даже не хотел думать, что все это может значить для меня. Сомнений в том, что брат попортил все, что только движется, у меня не было. И то, что сказал отец, отчасти объясняло, его сегодняшнее поведение, но только отчасти. Оправданий тому, чтобы срывать свою злость на своих же жеподнанных, не было. И уж тем более нельзя было охотиться, используя магию на девушку, пускай и определенной профессии. Не ее вина, если мой брат бесплоден. Мой брат бесплоден. Неужели он бесплоден? Олег это подтвердили, но ведь это значит, Мы хотим, чтобы ты снял медальон, и после того, как удостоверимся в твоей дееспособности, ты женишься на принцессе Аделаиде. Отец резко вернул меня на грешную землю. Мысли бродили в голове смутные, путанные. Ситуация была не только неожиданной, но и крайне серьезной, с далеко идущими последствиями. По закону Морган не имел права на престол, если не мог произвести на свет наследников, что все это значило для меня, даже думать не хотелось. Я никогда не хотел власти. Меня вполне устраивало место младшего принца. Я судорожно сглотнул, раздумывая, что спросить в первую очередь. «Вы хотите, чтобы я остался тут, в столице?» Наконец я задал тот вопрос, который волновал меня больше всего. Вся эта ситуация с братом была ужасной, но от одной мысли о том, что мне не позволит доучиться, в груди разгоралась ярость. Ведь это мое право. Полное мое право. Это то, чего я хочу по-настоящему. Нет, не стоит. Ты сможешь вернуться к своим плебейским занятиям. Нас волнуют наследники. И только. Император был краток. Я как можно осторожнее выдохнул от облегчения. Уже тот факт, что я вернусь, был огромной победой. Вот только из этого решения прорастало еще большее количество вопросов. «Что потом будет с ребенком?» – спросил я как можно спокойнее. «Он не родится. Ну или не проживет долго. Мы укрепляем династию, а не расшатываем престол». Отец укоризненно покачал головой, а мне пришлось прикрыть глаза для того, чтобы сдержать рвущийся из них огонь, то, что приказывал мне сейчас сделать император было мерзко недостойно ни дракона ни тем более наследника престола сначала создать жизнь а потом лишить свое же творение самого святого и здоров богов разве можно после этого сохранить свою честь и совесть отец это жестоко разве нет другого выхода начал я осторожно в надежде на то что раз уж мы в кои то веки так душевно разговариваем у меня есть шанс Быть услышанным. Ты всегда был слишком слаб и мягок, Весь в твою мать. Ей не стоило умирать Ради такого, как ты. Впрочем, мы говорили об этом Еще до твоего рождения. Ты был недостоин жизни. Но раз уж так вышло, Что ты все же получил ее, То хотя бы оправдывай Возложенные на тебя обязательства. Эти слова били наотмашь. Ранили больнее, чем кинжалы. Мое дыхание замерло. Словно в комнате кончился воздух. Я мог только отчаянно открывать рот в надежде на облегчение. Внутри меня все рвалось на части и умирало. Но, видимо, и этого ему было мало. Именно поэтому ты не сядешь на престол. У меня нет планов развалить государство, добавил император решающий аккорд. Если меня можно было ещё хоть чем-то добить или унизить у этого человека, Только что это получилось. Я больше не мог называть императора отцом. Не мог. У меня не было никогда желания завладеть властью. И потеря трона, который принадлежит мне по праву, в данной ситуации меня нисколько не беспокоило Но все, что я услышал, это было выше моих сил. Он не просто не любил меня. Он жалел о моем существовании. «Каков ваш план?» спросил я мой голос был глух и безжииззненен словно он звучал из темного подземелья мы удостоверимся в твоей плодовитости предъявляем беременную или ребенка королевской крови представителям принцессы мертвого разумеется ты проходишь обряд женишься на ней и уезжаешь в Бахрию, помогать им с войной морган остается наследником престола все довольны император был как всегда краток Все довольны. Я чуть было не разразился злым смехом потому, что меньше всего на свете сейчас походил на довольного. Император и до этого ни во что меня не ставил. Но сегодня его жестокость и бессердечие достигли новых высот. — Ты свободен, времени у тебя год, — заявил император, снимая с моей шеи медальон раньше, чем я успел что-то сказать. Именно так, Завершился разговор. Ничего не видя перед собой, я шел в свои покои. Внутри творилась неразбериха. Уже давно стемнело, и как бы мне этого не хотелось, но возвращаться в Шикли в таком состоянии было опасно. Порталы требуют предельной сосредоточенности и внимания. А я еле передвигал ноги, не говоря уже о том бардаке, что творился в моей голове. Удастся ли мне заснуть? Может, проснувшись, Окажется, что все это дурной сон. Стоило только зайти в свои покои, как взгляд наткнулся на девушку, которая беззащитным клубочком свернулась на моей кровати. Ева! Раздражение вспыхнуло и тут же погасло. Эта девушка такая же жертва обстоятельств, как и я. Нам обоим посчастливилось угодить в жернова судьбы. Вот только там, где от меня требовали мою честь и достоинство, она должна была заплатить жизнью, За то, в чем вины ее не было. Разница только в том, что я сейчас могу ей помочь. А вот мне помочь никто не может. Я осторожно присел рядом с девушкой, провел кончиками пальцев по ее волосам. Я не хотела ее будить, но она шевельнулась и вопросительно уставилась на меня. — Ты как? — спросила я как мог мягко. — Жива, это уже хорошо. Печально улыбнулась девушка и в мою голову, Закралась ужасающая догадка. Брат охотился за ней не просто так. Неужели она знает правду? Если есть хоть малейшая возможность, крохотное подозрение, то он не оставит ее в живых. Найдет хоть на краю света и убьет. В отличие от меня, Морган никогда не пытался скрыть своего блестолюбия и готовности идти к трону по головам. Тебе нужно бежать. Я просто констатировал факт, и очень надеялся, что Ева меня понимает. «Вот только куда?» поинтересовалась она с горькой усмешкой, а для меня все стало на свои места. Я просто обязан ей помочь. Чего бы это ни стоило. В конце концов прямого запрета на подобное у меня нет, а значит, я могу воспользоваться своим положением и ресурсами для того, чтобы сделать хоть что-то хорошее. Более того, если все сделать правильно, никто ничего не узнает. Тебе нельзя оставаться в стране, это точно. Тебе надо бежать в Бахрию. Ну, там ведь война сейчас. Ева посмотрела на меня как на ну, сумасшедшего, разве что пальцем у виска не покрутила. Именно поэтому плохо одетая одинокая девушка, которая сбежит из Бахрии в соседнюю франнию не вызовет никаких вопросов. Вдохновлённый я подскочил на ноги и бросился к книжным полкам, доставая карту. план начал складываться в моей голове. «Ну что я там буду делать?» Девушка смотрела на меня растерянно «Откроешь харчевню, постоялый двор. Вот, смотри!» Я торопливо развернул перед ней карту. Вот тут, на побережье, всегда много людей. Но тебе гораздо больше подойдет место в отдалении, в глубинке. Там тебя точно искать не будут. Мои руки слегка дрожали. Глаза горели огнем. На самом деле, я сейчас предлагал Еве прожить ту жизнь, о которой мечтал сам. Маленький домик в деревне, сад, семья, любимая работа. Разве может быть что-то лучше этого? Но «Ну я совсем не умею готовить, пролепетала девушка, растерянно хлопая глазами. А я растерялся. ну как же так? Ты ведь женщина. Ты должна уметь готовить хоть какие-то базовые вещи. В конце концов, я не предлагаю тебе открыть шикарный ресторан. Моему удивлению не было предела. Я знал, что обучению женщин в Мазарии уделяют крайне мало внимания. Поступление в академию для них под запретом, но ведь должны же их учить чему-то. Каким-то базовым вещам, необходимым для жизни. Стирка, готовка, уборка. «Нет, я не умею готовить. Совсем. Но могу открыть модную лавку», заметила Ева, немного поразмыслив. И глаза ее жадно загорелись. «Тонкие кружева, легкие шляпки». Потом, возможно, платье. Она мечтательно закатила глаза, а я не смог сдержать улыбки. Мне всегда нравились целеустремленные люди, которые знают, что хотят от жизни. Ладно, модная лавка так модная лавка. Согласился я и позвал слугу, попросив принести нам еду и напитки. Стоило только этому произойти, как я попросил слугу передать императору, что утром отправляюсь в академию. Это было ложью. Я не забирался терять времени. Вместо этого покупал нам его. Морган и императора будут думать, что Ева со мной. Император был уверен, что я послушался его приказа. А брат не будет рисковать и не откроет вновь охоту на девушку до утра, пока я не покину стены дворца. Я же успею ее обезопасить. На экзамен, правда, опаздываю. Но я уверен, что смогу найти себе подходящего комми конце концов, в академию не принимают совсем безруких. Не теряя времени, я бросился к своему шкафу, чтобы подобрать Еве более подходящую одежду, нежели полупрозрачное платье. Я, конечно, отправил слугу в город, но когда он вернется и вернется ли, у меня не было времени ждать. Надо действовать. Апатия после разговора с отцом сменилась с жаждой деятельности, и я уже мысленно рисовал у себя в голове план дальнейших действий. Надо открыть личный сейф, там были кое-какие сбережения и еще несколько сберегателей магии. Ночь обещала быть длинной и утомительной.